Долг весь представил себе, как это всё было. Безлюдный берег заводи перед Потиной, раннее солнечное утро, зелень и тишина, только из отдаления от шоссе долетает шум машин, до да звенит падающая вода. Грубый голос мужчин, разбирающих на берегу снаряжение, чавканье грязи под подошвами резиновых сапог. И вот, наконец, из воды показывается поднимаемый объект, похожий на огромный полосатый габачок, увешанный водорослями, Нискают ручьи чёрной грязи, обнажая лежащие собака. Но, конечно, на взгляд забыхшихся полицейских, подводящих его к берегу, он совсем не огромный, а наоборот, маленький. Ведь Морис сэттон был маленького росточка. То что его ходы Реклеса с этим с вызовом произнёс: "Должен поблагодарить вас в их последняя жизнь". Разве? Я бы сказал как раз наоборот, ведь это вы спехнули её с крыши. случайно. Я не думал, что насвалится, поспешил защититься этим. Ну, разумеется, случайно, подумал Далглиш. Уж кто кто, а летим не способен жить с сознанием, что убил женщину, пусть и спасая свою жизнь. Что ж, если он намерен запомнить этот эпизод в такой трактовке, то лучше приступить к перекраске сразу, не оставляя на потом. Да и всё ли чёрт возьми равно? По его понятию, ему этому пора удалиться. О какой благодарности между ними может идти речь? Смешно и неловко опровести утро за пустопорожней светской беседой у вольте. Слишком много сажен на душе и на теле. Но была одна подробность, которую доглешу ещё хотелось уточнить. Он спросил: "Я всё думаю, что привело вас вчера ночью в дом кожевника. Должно быть, вы видели их, Дигби и Кэтч". Два конверта белели у него перед глазами, прислонённые к серой каменной стене. Подходит время раскрыть Деборино письмо. Стыдно и дико, что я вот так и подмаюет, бросить конверт в огонь не распечатав. То, что было, не отменишь одним решительным жестом или в каком огне не сожжёшь. Дал бышь, расслышал ответ Лоэтима. Именно в тот самый вечер, когда приехал Монксмир, я, кстати, приврал насчёт времени своего приезда. В самом начале седьмого я уже был здесь. Пошёл пройтись по высокому берегу и разглядел сверху двух людей возле лодки. Телевизор знал. И мне казалось, что мужчина Сетен, хотя наверняка я сказать не мог. Было темно, что они там делали, не разберёшь, но беспорно сталкивали лодку в море. И что за куль лежал на дне лодки, я не разглядел, но позже легко догадался. Меня это немало не взволновало. По мне, так Морис получил по заслугам. Так вы, похоже, догадались. Дороти Сетен дала мне прочесть последнее письмо Мориса. Наверное, ждала, что я за него отомщу. Вы? Она едва того меня принимала. Я довольно насмотрелся на дурных актёров в этой смехотворной роли, чтобы ещё на потеху публике играть её самому. Но если кто-то другой за меня это сделал, то ради бога. Однако, когда я был у Бигби, я подумал, что надо поговорить с Кеш, выяснить, какой игрон она ведёт. Услышал от Селии, что Сильвия собирается утром к реклесту, перешёл предвосхитить их разговор. Что толку было говорить Лэссиму, что он мог бы спасти Дигби, если бы раньше нарушил молчание? Да и так ли это? Убийца запострился второй версией. Парис Моррисон, испуг, когда обнаружил, что он умер, решение отрезать полые ободранные руки, чтобы скрыть следы. Без признания невозможно было бы доказать, что Моррис Сетен умер не естественной смерти. Дал лишь зажав письмо Дебора между большим пальцем и замятой ладонью левой руки, И попробовал свободными кончиками пальцев правой надорвать конверт. Прочная бумага не поддавалась. "По этим", нетерпеливо сказал. "Дайте-ка я". Глумные жёлтые от никотина пальцы легко вскрыли конверт. Затем протянул его Далгриш со словами: "Пожалуйста, не стесняйтесь себя моим присутствием". "Да неважно", ответил Далгриш. "Я знаю, что там написано. Ни в спеху". А сам я затем уже разворачивал единственный листок. И смысл стояло из восьми строк. Диbora никогда не отличалось многословием, даже в любовных песнях. Наскупость этих отрывистых финальных фраз была совершенно беспощадной. Что ж, вполне естественно. Перед людьми всегда стоит этот выбор. Надо либо всю жизнь прожить бок о бок, на собственной шкуре проверяя его правильность, либо же обойтись восемью строками и подвести черту. Долгое стояла машинально считал и пересчитывал слова с бессмысленной тщательностью, анализировал разгон строк, особенности написания букв. Она сообщала, что ей предложили работу в американском филиале фирмы, и она дала согласие. К тому времени, когда он получит это письмо, она уже будет в Нью-Йорке. У неё нет больше сил висеть между небом и землёй на периферии его жизни и ждать, пока он что-то надумает. Яна полагает, что едва ли им ещё доведётся когда-нибудь увидеться. Как будет лучше для них обоих. Обороты традиционные, почти условные. Ни оскорблённого самолюбия, ни вызова, а если и писано с болью, то на крупном уверенном почерке это никак не отразилось.